а в каждой секунде вершина, на которой жизнь замирает между восхождением и спадом. Тут находится сердцевина жизни, которая принадлежит вечности. И ты живи на вершинах, и не достанешься смерти, которая стережет снизу. А я это знала, обрадовалась Мишата. Я ведь именно так и пытаюсь жить, и мне с высоты весь мир видно. Значит, я могу поместить в себя мир. Значит, я одного с ним размера, и смерть не может меня забрать» потому что ей меня некуда спрятать. «Ты ошибаешься. В мире есть еще и часы, а в тебе нет часов. Значит, твоя смерть спрятана в часах». «Да, но все-таки ведь и меня у часов нет. Выходит, их смерть спрятана во мне». «Это правда. Значит, тебе нужно поторопиться, чтобы убить их прежде, чем они тебя убьют». «Да, надо поторопиться», подумала Мишата. «Надо спешить» а я все сплю и сплю, костер-то между тем потух. С трудом прогоняя сон, снимая одну за другой клейкие его обертки, она слышала, как кто-то, задыхаясь, с корнем рвал из себя ядовитые водоросли кашля. Мишата заставила себя сесть и разлепить глаза. Мрак был разбавлен холодной послеполуденной серостью. Сверху сыпался, сыпался дождь. Было 12 сентября, понедельник. В потемках она набрала дров, кресельных спинок и подлокотников. Потом аккуратно слила в котелок скопившуюся на навесе воду и поставила на огонь кипятиться. Кроме нее сделать этого было некому. Скрюченные от холода, грязные, как коренья, остальные лежали и тряслись в своих мокрых одеялах, вздрагивали и стонали в полусне. Соня выполз из-под кучи тряпья и сидел возле ванны. Но он почти ничего не соображал, моргал красными глазами, да изредка искажался мучительной судорогой. Еще двое больных лежали в углу, завернутые в полиэтилен. Из остальных трое, без сомнения, должны были заболеть сегодня. Другие, хотя и здоровые, наотрез отказывались покидать одеяло. Мишата одна хлопотала за всех. В эту ночь дождь пошел гуще. Пробовали закрыть отверстие купола фанерками, но тогда, через полчаса, В зале делалось невозможно от дыма. Сколько хватало, натянули тогда полиэтилен. Но по ногам бежали, не останавливаясь ручьи, собирались лужами и текли под постели. Этой ночью и Мишатина постель пропиталась водой. Занимаясь хозяйством, Мишата чувствовала, как что-то сильно сжимает ей горло. Проверив, она обнаружила, что горошины ожерелья разбухли, и некоторые готовятся дать ростки. Пришлось развязать ожерелье. Она сидела с ним у огня расстроенная, ведь это был подарок Федотовой. «Посадить, да и все тут. Прикольно, горох вырастет кружочком», посоветовала из тряпья хрипшая нитка. Но ее обругали. «Зима скоро, какие сейчас посадки?» «Давайте павлину скормим, что ж поделаешь», решила мешата и уложила бусы в карман. Она все равно собиралась за лекарствами, по пути можно было зайти к клеткам. Поборов дрожь, она натянула мокрую телогрейку, сунула босые ноги в сапоги, обвязала голову платком. «Я вернусь скоро», — пообещала она. В коридоре она постояла, прислушиваясь. Дождь сыпался на купол, и огромное полукруглое эхо помогало угадать форму зала. Впереди слышался обычный, земной плеск дождя по садовой листве. Сырость расплылась на стенах и сводах коридора. Их тонкие росписи — изображающие богов и насекомых, полиняли. Мишата обратила внимание, что хорошо знакомый контур выхода выглядит теперь по-иному. Сбоку, среди мусорных куч, виднеется что-то черное. Этого раньше не было. Мишата пригляделась. Против света видно было плохо, только проступали очертания как бы тряпичной горы, причем появилось неприятное ощущение, что она изнутри живая. Мишата шагнула. И тогда гора поднялась. Качнувшись черная масса пересекла коридор и скрылась в темноте, там, где лестницы вели, на нижний этаж. Мишата постояла еще, но ни звука не донеслось больше, кроме унылого дождевого шуршания. Тогда пятясь, не поворачивая спиной к выходу, она вернулась в оркестровую яму. Здесь спали все, кроме Сони, которая, закутавшись в тряпье, сидела с мокрым, висячим окурком во рту. «Змеи ушли», – пробормотал Соня, когда Мишата присела рядом. Заметила, уже второй день.